Глава одиннадцатая. Время летело незаметно. Аврора была счастлива. Нет, это слово казалось ей таким неполным, даже безликим. Не могло оно вместить в себя все те эмоции, которые она испытывала рядом с Гором. Он показал ей счастье, дал надежду, раскрасил ее серый мир яркими красками. А в ответ Ави старалась отдавать ему себя целиком, без остатка. Она любила его. Безумно, каждой своей клеточкой, каждым оголенным нервом, но что-то постоянно мешало сказать ему три заветных слова. Да и он, собственно, молчал. Вернее, он говорил много, шептал на ухо нежности, то хрипло в порыве страсти, то смеясь в приступе напавшего вдруг ребячества. Он был для нее разным, заботливым, хмурым, смеющимся, ласковым, настойчивым. А еще, Он возобновил свои тренировки, и Аврора вновь смогла наблюдать за ним. Но теперь, сидя совсем близко, он показал ей свои мечи, подаренные духовным наставником, Показал с гордостью, практически познакомил их, словно клинки были живые. А потом даже приревновал Ави к ним, когда девушка восторгалась их видом. Как-то они сидели на широком подоконнике, глядя на опускающиеся сумерки. Ави почти лежала в руках своего Гора, погрузившись в чувство уюта и наслаждаясь теплом любимого. «Знаешь, Филька», — вдруг проговорила Ави, вспоминая, как жила раньше без него, — «я чувствую, ты не отпустил прошлое». Гор молчал, только губами прижался к волосам своей куклы и крепче обнял ее. «Не отпустил», — задумчиво продолжала Аврора. «Я отпустила, а ты нет». «Плохо, горушка, плохо, родной мой». «Не могу пока», — признался парень. «Знаешь, даже до нашего знакомства ты помогал мне». Аврора повернула голову и заглянула в глаза любимому. «Я смотрела на тебя каждое утро, наблюдала за тобой, а ты дарил мне надежду. Ты спас меня. Не будь тебя на крыше соседнего дома, я бы, наверное, прыгнула. Меня только ты держал, понимаешь?» Гор едва заметно грустно улыбнулся, кивнул. «Очень важно, чтобы ты это понял», — продолжала говорить Аврора. «Для меня важно». «Я понимаю», — тихо шепнул Гор. А еще Аврора лукаво стрельнула в парня глазками, улыбнулась загадочно. «Можешь уже сказать, что любишь меня. Говори». Гор рассмеялся, подхватывая куклу на руки и кружая ее по комнате. «Не буду», — смеялся Филипп. Ты ведь и без слов это знаешь. Знаешь же?» Требовательный взгляд карих глаз и задорная мальчишеская улыбка не могли оставить Аврору равнодушной. «Знаю, знаю», — сдалась кукла. «И я тоже тебя люблю». Гор поставил Аврору на ноги и прижался к ее губам. Аврора ответила на поцелуй, засмеялась, а потом тихо охнула. «Что-то голова закружилась», — призналась Аврора. Гор нахмурился. Быстренько уложил девчонку на диван, принес стакан воды. «Всё, малыш», — строго сказал парень, — «никакой ночной смены. С шести до восьми работаешь и отдыхать». «Горушка», — возразил Аврора, — «я всё сказал», — не терпя возражений отрезал Филипп. Но Аврора планировала всё-таки попросить помощи у Вики, с которой они уже сдружились, и, объединившись, уговорить Гора изменить решение. Хотела еще привести пару-тройку аргументов в пользу своей работы. Не успела. Жуткая тошнота подкатила горло, и Аврора помчалась в ванную. Гор следом. Уединиться не позволил. Даже не дал закрыть дверь. Сидя на корточках рядом со своей куклой, пока ее рвало, придерживал волосы, убирая спутанные пряди с лица. Умыл ее, а потом осторожно унес в кровать. «Что-то съело не то», — слабо улыбнулась Аврора. «Угу», — пробормотал Гор, а сам вынул телефон и принялся набирать номер главврача отцовской клиники. «Филька, ну брось», — уговаривал Аврора. «В порядке все, посплю часок и пройдет». Но Аврора уже сама себе не поверила. Низ живота странно тянуло ноющей болью и тошнило, но уже не рвало. «Дядя Андрей», — без вступлений проговорил Гор в трубку, — «Аврору к тебе привезу». «На работе? Да, срочно. Что болит? Не знаю. Рвет ее, голова кружится. Что еще? Маленькая моя, где еще болит?» Гор ждал ответа, с тревогой и беспокойством глядя на куклу. Внутри все сжималось, когда он смотрел на ее бледную кожу. «Слишком бледная, слишком». «Живот немного», честно призналась Аврора. «Через пятнадцать минут будем у тебя», бросил Гор в трубку, и подскочил на ноги, натянул джинсы вместо домашних шорт, футболку. Авроре запретил шевелиться, когда и она решила переодеться. Сунул ноги в кроссовки и подхватил Аврору вместе с пледом с дивана. Спустя обещанные пятнадцать минут Гор уже пересекал холл клиники и, не обращая ни на кого внимания, стремительным шагом направлялся в кабинет глав врача. Андрей, встретив Гора, показал, куда нести девушку. В палате уже ждали два врача. «Ну, Филипп!» — слабо возразил Аврора. «Тихо!» — скомандовал Гор и уложил куколку на кушетку. Сам присел рядом и кивнул Андрюхе, разрешая начинать осмотр. Наблюдал за докторами и не выпускал руки куколки из своей ладони. После тщательного осмотра анализов УЗИ доктора единогласно поставили диагноз «одноплодная беременность». «Правда?» — Гор не мог поверить в такие новости, — На дядя Андрей смотрел и не верил, за руку свою Ави держал и не верил, дождавшись кивка от врачей, уткнулся носом в висок любимой. «Ты даже не представляешь, как я тебя люблю!» Гор шептал Ави на ухо, прижимаясь к ее лицу губами, нежно поглаживая кончиками пальцев щеки, шею, плечи. А она в ответ улыбалась. «Есть угроза прерывания», — тихо сообщил Андрей. Так что эту ночь оставим вас здесь, под присмотром. — Что это значит? — нахмурился Гор, сверля дядя Андрея тяжелым взглядом. — Вероятность выкидыша, — пояснил врач. — Ребята постараются исключить любую опасность. Гор кивнул и вновь посмотрел на Аврору. То ли от переживаний, то ли от усталости, но девушка уснула. Гор, подняв Аврору на руки, отнес в отведенную для них палату Уложил на постель и прилег рядом, укрыл свою куколку одеялом и начал медленно поглаживать ее живот широкой ладонью. Поймал себя на том, что тихо напевает ей на ухо колыбельную, которую мама пела ему в детстве. Ночью Авроре стало хуже. Открылось кровотечение, поднялась температура. Гор замер неподвижной статуей в углу палаты, пока вокруг Авроры бегали медсестры-врачи. Он стиснул зубы до стального привкуса во рту, до да боли сжимал руки в кулаки, видя, как по бледному лицу Ави катятся слезы. Она улыбалась ему грустно, не позволяя беситься и сходить с ума. Без слов, взглядом говоря, как он ей сейчас нужен. К полуночи Аврору увезли в операционную, оставив гора у распашных дверей, позволив наблюдать через небольшое окошко за событиями. Гор находился в прострации опираясь рукой о дверь, наблюдал за врачами, и все молча, чувствуя, как забытый, заглушенный временем и силой воли страх, шевелится и словно змей разматывает свои кольца. Еще немного, и он нападет, завладеет всем телом целиком, и тогда... Гор старался отгонять от себя подобные мысли. Все будет хорошо, все будет хорошо. В больницу приехали его родные но он не заметил их, пока на плечо не легла тяжелая рука отца, а мама не обняла его, как в детстве. «Я так ее люблю», — тихо, едва слышно проговорил Филипп. «Так люблю». «Спокойно, Филька, спокойно», — уговаривала Вика брата, страшась его реакции в случае, если доктора сообщат не очень хорошие новости. «Ей сейчас ты нужен во вменяемом состоянии». Города понимал но со страхом пока справиться не мог. Он увидел, как к Андрюхе подошел хирург, что-то сказал. Главврач выдохнул, посмотрел в сторону дверей, за которым собралось семейство Пятигорских, и пошел к ним. «Ави!» — хриплый голос, словно наждак прошелся по горлу. «В порядке!» — начал говорить Андрей. «Беременность сохранить не удалось. Мы сделали все возможное». «Значит, не все, если ребенка не спасли!» рявкнул Гор на всю, казалось, клинику. «У тебя тут аппаратуры столько, что можно трупы воскресить, а ты ребенка моего спасти не смог!» «Филь, так бывает», — начал было Андрей, но осекся, столкнувшись с бешеным взглядом мальчишки. Гор с размаху впечатал кулак в стену еще и еще, пока на плечах не сомкнулись руки отца. Ящер с чертом оттащили его от стены и усадили на кушетку. «Мфиленька, сынок», — разобрал Горг голос матери, — «Ави очнется, огорчится, а ей сейчас нужна твоя поддержка». И только эти слова помогли. «Все верно. Он нужен Ави. Он должен быть сильным за них двоих. Должен одолеть страх. Должен справиться, а не забиваться в угол, как тогда, в детстве. Ради его куколки. Ради его звезды». Аврора просыпалась медленно словно выпутываясь из липкого тумана. Веки казались тяжелыми, почти неподъемными. Но Ави справилась. Открыла их и сразу утонула в шоколадных омутах. Филька сидел прямо на полу, опираясь спиной о стену около кровати. Руку Авроры он осторожно держал в своих ладонях, ласково перебирая пальчики. Кукла смотрела в любимые глаза и боялась задать вопрос. Гор видел это, видел ее страх и нерешительность. Господи, как бы он хотел сейчас обмануть ее, но не мог. Он только прижал ее ладонь к своим губам и судорожно выдохнул, пытаясь подобрать слова. Но их не было, да они и не были нужны. Аврора и без них все прекрасно поняла. «Брось меня», — вдруг тихо попросила Аврора. «Со мной одни проблемы». Ее голос звучал глухо, приносил почти физическую боль. Дурочка моя, прошептал Гор, сглатывая противный комок в горле. Но куда я без тебя? Я же не смогу, знаешь ведь не смогу. Без тебя совсем никак, знаешь же. Филипп замолчал, глядя в голубые глаза, ставшие вдруг совсем тусклыми, словно кто-то выкачал из них всю радость. Это я, вновь зашептал Гор. Моя вина за все, что натворил. Судьба она такая. Одной рукой дает, второй отбирает. Это я виноват. Глупости, — возразил Аврора. Ты самый лучший. Ави, — Горкориево усмехнулся. Я псих, реальный, неуравновешенный. Меня заводили бои, адреналин и вид чужой крови. Куча народу слегло из-за меня на больничную койку. А ты говоришь лучший. — Не просто говорю, — улыбнулась Ави. — Я так думаю. Филипп долго смотрел на Аврору, словно искал в ее глазах что-то, словно спрашивал ее о чем-то и нашел одному ему известный ответ. Выдохнул, вновь прижался губами к ее нежной ладони, отвел взгляд и, словно обиженный ребенок, проворчал. — Что бы ты ни говорила, чтобы бы ни думала, — начал он, — я не отпущу тебя. Не отдам никому, не позволю никому и ничему встать между нами, даже тебе самой. Запру тебя, если нужно, привяжу к себе, отвезу на Северный полюс. Не знаю, что еще натворю, но не отпущу тебя. Совсем. ни на минуту. — Звучит заманчиво, — улыбнулась Ави. — Звучит пугающе, — едва заметно улыбнулся Гор. По-маньяцки. — Люблю маньяков, — заговорщическим шепотом поведала Ави, и кивнула, словно подтверждая свои слова. Гор улыбался уже шире и свободнее. Нет, горечь потери не отпустила его, но он понимал, что сможет пережить и это, справиться и вытянет Аврору за собой. Иначе никак. Выбора у него нет. — Что доктора говорят? — тихо спросила Аврора. — У меня еще будет? Будет шанс? Или все совсем плохо? — Будет солнышко. «У нас все еще с тобой будет», — Гор придвинулся к Авроре ближе, поглаживая ладони щеку. «Подлечимся, исключим любые стрессы, поселимся на свежем воздухе. Будем загорать где-нибудь на юге, и все получится». «Ты ведь мне веришь, да?» «Да», — улыбнулась Ави. «Не хочу на юг, там жарко и все чужое». «Тогда останемся здесь», — согласился Гор. «У меня учеба через две недели вдруг вспомнилась Авроре. Не хочешь учиться? Я договорюсь, предложил Гор. Хочу, возразила Ави. Хочешь, тоже договорюсь, тряхнул головой Гор. Как скажешь, так и будет. Я так счастлива, что ты есть у меня, призналась Ави, уже почти засыпая. А ты у меня, прошептал Гор в ответ. Он смотрел на любимую, пока она спала, отводил упавшие на лицо прятки, поправлял одеяло, а потом и сам провалился в сон. Прямо там, на полу. «Филенька, родной, ползи сюда!» — тихо позвала Ави, проснувшись и увидев спящего сидя парня. Филька послушно переполз на кровать, аккуратно обнял Ави и уснул уже глубоким сном. А утром их разбудили врачи. После короткого осмотра разрешили покинуть предел клиники, взамен взяв обещание соблюдать строгий постельный режим и исключить всяческие нагрузки. Аврора готова была пообещать все, что угодно, только бы побыстрее убежать из больницы. Как бы хороша ни была Вип-палата, больница оставалась больницей. У входа молодых людей уже ждала внушительного вида машина с затемненными окнами и парой грозных амбалов. Горушка, подняла Ави удивленные брови вверх. Я сын ящера, ответил Филя, будто это и являлось объяснением того, что возле Ави и Гор маячили угрожающего вида охранники. «Ничего не поняла, но лучше промолчу», — призналась Ави. Гор только хмыкнул. «Папки дядя Андрей в красках расписал, что волноваться тебе нельзя, стрессы вредны и переживания всякие», — начал пояснять Гор. «Вот он и прислал охрану, чтобы ты не волновалась». «Знаешь, так я волнуюсь еще больше», — улыбнулась Ави. «У них в глазах жажда крови, а на лбу по табличке «Не подходи, убью!» «И пиджаки эти черные!» «Эй, парни!» — задорно прокричал Гор. «Вы бы улыбнулись, что ли? Малышка считает, что вы страшные!» «Глупости! Мы белые пушистые!» — возразил водитель. А второй охранник одобрительно закивал, подтверждая слова товарища. Аврора рассмеялась. Бояться парней она перестала. Тем более один всю дорогу рассказывал анекдоты, а второй чего-то сам себе тихо насвистывал — «Нет, не страшны они совсем». Черный тонированный внедорожник привез Ави Егора в загородный дом ящера, увидев который, Ави пришла к выводу, что это и не дом вовсе, а целая резиденция, с охраной по периметру и пропускным пунктом на въезде. Но промолчала. Если Яков Алексеевич велел привезти их сюда, то, кажется, возражать не стоит. Дома их встречали родители Гора, его сестры и племянники. Филипп показал Авроре дом, сад, любимые качели, а потом невзначай как бы сообщил, что пока они поживут здесь. Отец предложил, а Гор решил не возражать. И воздух свежий, и тишина, и покой, все как доктор прописал. Ави не стала спорить, все равно ведь не послушает. Да и грозному ящеру возразить она не могла, все еще боялась. А вечером за ужином, когда заметила, как тепло он относится к хрупкой на вид маме Филиппа, как нежно обнимает ее, как целует висок и поглаживает по плечам и спине, подумала, разве этого мужчину можно бояться? Нет, конечно. И Ави не удержалась, и тихо на ухо высказала свои мысли Гору. Тот только громко рассмеялся, прервав разговор сестер. «Па, куколка тебя не боится», — задорно проговорил Гор. «Говорит, не страшный ты совсем!» Аврора засмущалась, а Яков Алексеевич улыбнулся, откинулся на спинку стула, жену к себе ближе придвинул вместе с мебелью, на которой она сидела, и взглянул на Аврору. «Пусть мне наследника родит!» С нотками озарства проговорил глава семейства и подмигнул Ави. «Не только пугать перестану, но и освою статус любимого свекра!» «Пап!» — тихо предостерег Гор переживая, как кукла отреагирует на тему детей. — А вот и рожу! — вызовом проговорила Аврора, задорно улыбаясь. — Да не одного, сразу двух! Горра смеялся такому заявлению любимой. Ждана улыбнулась, дотянувшись до руки Ави, похлопала ее, как бы одобряя ее слова. — Нет, народ! — вмешался в разговор Игнат, племянник Гора. — Я определенно влюбился. — Горыныч, если не женишься вот прямо завтра то все, считай, потерял девчонку. Начну прямо с утра покорять сердце юной дамы. Я, конечно, не пятигорских, но злобному ящеру тоже могу настругать наследников. Гор показал племешу кулак. Черт ответил сыну подзатыльник. Себе свою найди, с угрозой проговорил Гор, но в глазах плясали смешинки. Да понял, уже понял, возмутился Игнат, когда почти одновременно с отцом подзатыльник ответила и мама. Ладно, «Значит, буду называть тебя тетушкой. Идет?» «Попробуй», — изогнула Ави бровь, разглядывая новоявленного племянника. Семейство Пятигорских так и продолжило весело переговариваться, сидя за столом в большой уютной гостиной. Несмотря на прошедшую бессонную ночь, никто не собирался покидать веселую компанию. Аврора вообще почувствовала себя как дома, настолько хорошо был ей с этими пока еще малознакомыми, но уже такими родными людьми. Но больше всего сейчас радовались родители Гора, наблюдая за открытой и счастливой улыбкой сына. И ящер понимал, даже если у этих двоих не родится сын, куклу Ави он будет любить, словно родную дочку. Ведь именно она вернула им Филиппа. Сделала его таким, каким он должен был стать, улыбчивым и счастливым мальчишкой. Но почему-то Яков Алексеевич и не сомневался, Что Аврора сдержит обещание, не спасует перед брошенным вызовом, сказала Родит, значит так и будет.